Часть третья, глава первая «Слушай, ты хоть что-нибудь понимаешь?» – услышала Лиза расстроенный шепот. «Да, а разве это так уж трудно?» – удивленно повернулась она к своей соседке, маленькой, с живыми черными глазами. «А я ничего не понимаю», – сказала та. «И чего я такая тупая уродилась?» Они сидели рядом в небольшой комнате, в которой расположились за столами еще пять девушек и два парня и переписывали с доски правила сослагательного наклонения. «Думаешь, нам это понадобится когда-нибудь?» – снова спросила соседка. Ей явно не хотелось ломать голову над запутанным правилом. «Часто тебе приходится говорить в этом самом наклонении?» Лиза улыбнулась. Миловидное личико девушки выражало такое искреннее недоумение, что волей-неволей хотелось с ней согласиться. А вдруг придется? поинтересовалась она. Мне так точно не придется, убежденно возразила девушка. Это пусть другие думают, что было бы, если бы. Тебя как зовут, Лиза, а меня Оксана, представилась девушка. Необычное какое имя, заметила Лиза. Нормальное! — возразила девушка. Хохмяцкая просто. Здесь Ксения зовут». К счастью для Оксаны, занятие вскоре кончилось, и она с облегчением бросила тетрадь в красивую кожаную сумку. «Все, отучились!» — вздохнула она. «Дернул меня, черт, пойти на эти курсы! Теперь, конечно, он уже не отвяжется! Занимайся, занимайся, приобретай специальность!» — передразнила она кого-то. «А разве это специальность?» — сослагательное наклонение. «Он это кто?» спросила Лиза. Ей понравилась эта нерадивая ученица, и она с интересом выслушала ее тираду. «Игорь, спонсор мой!» сообщила девушка. «Он все надеется, что я работать пойду! Фиг два! Зачем это мне?» Оксана выглядела совсем юной, даже моложе Лизы, но ни в одном ее слове не чувствовалась и тени сомнения в собственной правоте. «А почему ты так работать не хочешь?» спросила Лиза, и тут же подумала, что сама пожалуй, не стала бы отвечать на такие вопросы незнакомому человеку. «А почему я должна хотеть?» – удивленно вскинула брови Оксана. «Да еще кем? Секретаршей? Тоже мне работа. Каждому давай, зарплата маленькая, а требуют, чтобы шмотки были будь-будь. Нет уж, пусть сам работает, а мне и так хорошо». Изъяснялась она не слишком изысканно, но почему-то совсем не казалась грубой. Может быть, из-за юного подвижного личика и черных глаз, которые так и светились живой сообразительностью? «А ты зачем сюда пошла?» спросила она. «А может, мне нравится язык изучать? Просто для себя?» «Ну да!» — не поверила Оксана. «Кому это сейчас надо? Для себя! Тут все или для работы, или за границу хотят рвануть!» «Я для заграницы!» успокоила ее Лиза. Они оделись внизу в гардеробе. В коротенькой дубленке и джинсах, в аккуратной ушаночке, с короткой стрижкой Оксана была похожа на мальчишку. «Тебе куда?» – поинтересовалась она, когда они оказались на улице. «Да вообще-то домой», – ответила Лиза, – «но я не очень спешу». Это было правдой. С тех пор, как Лиза вернулась к брату, спешить ей было совершенно некуда. Тогда, проспав беспробудно сутки и перепугав всех своим странным состоянием, Лиза собралась уезжать в Новополоцк. «Это зачем еще?» – возмутился Николай, увидев, что она собирает вещи. «А зачем мне здесь оставаться, Коля?» – спросила она, не поднимая на него глаз. «Ты же видишь, как все...» «Ничего я такого страшного не вижу!» – возразил он. «С приятелем поругалась?» «Тоже мне горе!» «Ты странная какая! Почему у тебя вся жизнь вокруг мужиков вертится? Свет на них клином сошелся. Ты ведь, кажется, в Германию собиралась. Мать звонила, что виза вот-вот готова будет. И вдруг здрасте!» «Какая Германия?» «Что значит какая?» – рассердился Николай. «Ты обещала. Люди ждут. Разве они виноваты, что у тебя здесь любовные страдания?» Лизу нисколько не убеждал его бодрый тон. Пустота, которую она неизбывно ощущала внутри, никуда не уходила. Ей было все равно, что делать и где жить. «Зачем надоедать здесь? Ведь понятно, что брат с женой могут обойтись и без нее. Маринка в садике, Наташа работает полдня. Зачем делать вид, что она здесь необходима?» «Что мне тут делать, Коля?» – спросила Лиза. «Есть и спать». «Ну почему есть и спать?» Наташа вошла в комнату незаметно. «Мы ведь договорились, что ты немецким позанимаешься. Надо же готовиться. Представь, как ты будешь там себя чувствовать без языка». Лизе совершенно не хотела сейчас куда бы то ни было ехать. После всего, что с ней произошло, она чувствовала такой упадок сил, что с трудом вставала по утрам. Но ведь действительно обещала. Так Лиза оказалась на курсах Кати Колобаевой, довольно известных и даже ставших уже престижными. Она уже месяц занималась здесь немецким, вспоминая то, что учила в школе. А остальные изучали, кроме того, компьютер и еще какие-то секретарские премудрости. «Может, кофе попьем?» – предложила Оксана. «Мне тоже торопиться некуда. Игорек все равно на работе». Они зашли в маленькое кафе на Соколе, заказали кофе с бальзамом. И во внешности и в характере Оксаны сразу чувствовалось что-то такое располагающее, что Лизе, которой в последнее время вообще не хотелось разговаривать с людьми, сразу стало с ней легко. «Что-то я тебя не видела здесь раньше», – спросила она Оксану. «А я сегодня на немецком в первый раз», – объяснила та. «Я тут все изучаю, у меня это дело сериями идет. Сейчас вот немецкий начался, потом еще какая-нибудь мурня». «Ты ведь не москвичка?» – спросила Лиза. Говорю же, с Украины, с Донецка. Игорек сюда привез, на курсы эти устроил. Сколько же тебе лет? удивилась Лиза. Восемнадцать, ответила Оксана. Совершенно лет имею права. Он к нам на выпускной вечер пришел, потанцевали то все, видно, я ему понравилась. Поехали, говорит, со мной в Москву. Я и поехала. Родители твои что же сказали? А что родители? пожала плечами Оксана. Ты сама москвичка? Лиза вкратце рассказала историю своего появления в Москве, умолчав о подробности. «Видишь, а говоришь, родители», — сказала Оксана. «Как будто не знаешь, каково там сейчас. У нас полгорода без работы, а остальные вроде и работают, да зарплат не получают, только и живут с огородов. Разве у вас не так?» Лиза кивнула. «Я вон хорошо училась, а когда школу кончала, чуть не свихнулась. Вот что думаю теперь делать? На панель идти? Хорошо, что и Игорек подвернулся». А вообще-то я бы и без него не растерялась, улыбнулась она. А ты значит в Германию собираешься? Лиза и сама не понимала, чем так нравится ей Оксана. Она не говорила ничего особенного, но вместе с тем не казалась ни глупой, ни вульгарной. Был в ее суждениях тот простой и здравый смысл, который всегда казался Лизе недоступным и привлекательным. Они поболтали еще немного, сошлись на том, что Москва хороший город, скучно здесь не бывает. Как выяснилось, Оксана не была такой простушкой, какой казалась с первого взгляда. Она успела обойти весь город в поисках чего-нибудь необычного. Бывала и в театрах, правда, без особенного интереса. Больше всего ей нравились шоу-программы в Олимпийском. «Ты что?» – воскликнула она, узнав, что Лиза ни разу их не видела. «Ты что? Это знаешь, как круто! Все гремит, сверкает, жизнь кипит, вот что!» Это я люблю, это тебе не тоска зеленая сослагательное наклонение. Я вообще думаю, может, в шоу-бизнес как-нибудь прорваться? А разве ты поешь?» – удивилась Лиза. «Да у нас все поют. На Украине знаешь, какие все музыкальные? Я и на пианино училась. А что, звезды эти так уж хорошо поют? Ты послушай, какие у них голоса. Тут раскрутка важна. Я вот еще подумаю, да и поговорю с Игорем. Может, стоит попробовать?» Лиза даже позавидовала ей немного. Ни в чем она не видит повода для уныния. Все для нее преодолимо, и она так уверена в собственных силах. Они обменялись телефонами. «Может, я еще и брошу все-таки эти курсы дурацкие?» — объяснила Оксана. «А ты мне все равно звони. Мне ведь здесь, знаешь, как тоскливо бывает». В этот день Лиза впервые не чувствовала безнадежной тоски, которая, как она думала, уже никогда не отпустит ее. Не то чтобы она забыла все, что с ней произошло, но будущее почему-то уже не казалось таким беспросветным, как прежде. Курсы Оксана все же не бросила. «Знаешь, пока еще это дело получится шоу-бизнесом», смущенно сказала она Лизе, появляясь на завтра снова. «А дом целый день сидеть – тоже занятие так себе». На следующий день она позвала Лизу в гости. Жила Оксана здесь же, на Соколе. «Пойдем!» – сказала она. «Я специально борщ сварила, ликер у меня есть. Куда тебе спешить? Ты же сама говорила!» Квартира у нее была двухкомнатная, довольно большая и неплохо обставленная. Но все же чувствовалось, что это наемное жилье, по какой-то недостаточности обстановки, по едва заметной вокзальности, которой не бывает в собственном доме. «Ты что же, одна здесь живешь?» – спросила Лиза, не заметив никаких следов присутствия в доме мужчины. «Здесь одна», — подтвердила Оксана. «А Игорь твой где же?» «У него своя квартира. Это он для меня снимает», — объяснила она. «Он мне как предложил в Москву с ним ехать, я ему сразу сказала, только жить я с тобой не буду». Думал, он меня пошлет подальше, а он согласился. «Я тебе, — говорит, — квартиру сниму рядом с собой, а ты ко мне будешь приходить». «Странный какой», — удивилась Лиза. Все мужики странные, согласилась Оксана. Я тоже не понимаю, зачем ему такой геморрой. Да и недешево ведь снимать такую хату. Ну это его дело, нравится пускай. А я только так и хотела, чтобы от него не зависеть. Как же ты не зависишь? Улыбнулась Лиза. За квартиру то он платит, и за курс твой, и вообще. Ну и что такого? Сказала Оксана уже знакомым неунывающим тоном. Значит, его это устраивает, расплатит. «Не больно-то он переплачивает, ты за него не волнуйся. Он парень богатый, по металлам фермач, деньги не сильно считает. А что думаешь, ему бы дешевле обошлось искать кого-нибудь каждый раз? Знаешь, сколько здесь проститутки берут? Закачаешься, да еще неизвестно, на какую нарвешься». Лиза слегка смутилась от этой логики. «Может быть, Оксана права, а все же...» «Ты его хоть любишь?» – спросила она. «Люблю, конечно!» – удивилась ее вопросу Оксана. «Стала бы я с ним жить, если бы не любила. Что, я проститутка?» Все это казалось Лизе странным. Любит, а вместе с тем так спокойно говорит, что этот парень должен оплачивать ее любовь. Оксана словно угадала ее мысли. «А как же ты думала?» – спросила она, прищурившись. «Даром только птичка поет, знаешь. Что ж мне, голодать, раз я его люблю?» По мне так деньги любви не помеха, даже наоборот. Нет, в этом мне никогда не разобраться, решила Лиза. Она вспомнила было свою жизнь с Арсением, но эти воспоминания были слишком мучительны, и Лиза тряхнула головой, отгоняя их. А почему ты такая? Спросила Оксана, когда они пообедали и пили ликер, сидя за журнальным столиком в комнате. Какая? «Ну, не знаю. Печальная какая-то все время. Как будто у тебя, упаси бог, кто умер». Лиза заколебалась. Говорить ли о том, что мучило ее, неотступно? Но она так давно не разговаривала ни с кем, кроме Коли и Наташи. А о том, что произошло у нее с Арсением, не говорила даже и с ними. Вот только поймет ли эта жизнерадостная, неунывающая девушка то, что не дает покоя ей, Лизе? Оксана слушала с таким вниманием, которого трудно было от нее и ожидать. Ведь Лизе казалось, что она просто не может сидеть на одном месте больше пяти минут. «Да», – произнесла она, когда Лиза замолчала. «Жалко, как...» «Чего жалко?» – спросила Лиза. Ей нелегко дался этот рассказ. Все, что было у нее с Арсением, снова прошло перед глазами. И та страшная ночь в больнице. Лиза раскраснелась, голос у нее дрожал. «Да ничего, а тебя жалко», — сказала Оксана. «Надо же, как ты влипла с этим хлыщом». «Почему он хлыщ?» — удивилась и даже немного обиделась Лиза. «А кто же он? Ты вот на меня смотришь, как на скаженную из-за того, что я про деньги так говорю? А он, думаешь, устроил бы все это, если бы к деньгам нормально относился?» «Да ведь он не из-за денег», — попыталась объяснить Лиза. «Просто он испугался, не понял ничего». «При чем тут деньги?» «Да брось ты!» – поморщилась Оксана. «Это тебе так кажется, потому что ты сама такая, чувствительная слишком. А он, видать, обыкновенный хлопец, как все. Ему сейчас деньги нужны. Сама же говорила, что получает мало. А не ребенок твой с тобой в придачу. И зря ты так из-за него убиваешься. Какие-то там чувства особенные выискиваешь. Жить он хочет хорошо, вот и все. Богато, спокойно, без проблем». «Ничего тут удивительного. Кто ж не хочет?» «И ты ему была нужна, пока с тобой проблем не было. Одни удовольствия». «А твой Игорь?» – прищурилась Лиза. «Он, ты думаешь, тоже бы так?» «Ну, во-первых, я не знаю и надеюсь не узнать. Я предохраняюсь и залетать с дуру не собираюсь», – пожалу плечами Оксана. «А во-вторых, он навряд ли так бы меня пробросил. Он уже знает, что почем, понимаешь?» Знает, что дорого, а что дешевка. А твоему красавчику кажется, что он разбогатеет и будет счастливый по уши. Вот он и готов был тебя на что хочешь послать, лишь бы ты ему не помешала. Лиза была потрясена. А ведь она права, наверняка права. Оксана с ее простой житейской логикой догадалась о том, чего не могла понять Лиза. И не только догадалась, но и смогла высказать это понятными словами. «Но ты не переживай», – тут же сказала Оксана. «Таких, как твой Арсений, на каждом углу полно. Ты же в Германию едешь, за границу, белый свет посмотришь, представляешь?» Глаза у Оксаны загорелись. «Столько всего интересного на свете, а ты убиваешься из-за какого-то...» «Вот мы с Игорем тоже куда-нибудь поедем скоро. Он хочет на Амазонку, на крокодилов охотиться. Ты любишь крокодилов?» «Не знаю», – улыбнулась Лиза. «Нет, наверное». «Я тоже. Но все равно интересно», — серьезно сказала Оксана. На улице быстро темнело. «Мне идти пора», — спохватилась Лиза. «А то Коля волноваться будет». «Слушай», — спросила вдруг Оксана. «А зачем тебе вообще у брата жить?» «А где же мне жить?» — удивилась Лиза. «А живи у меня», — предложила та. «Представляю, у родственников». «Коля очень хороший», — возразила Лиза. «И жена его тоже». «Да все равно. Они же все время думают, что ты еще маленькая. Нет, я бы не смогла. Оставайся, чего ты? Я не надоедливая, не нудная. К тому же две комнаты. Хоть в прятки играй». Лиза заколебалась. Предложение Оксаны показалось ей заманчивым. Действительно, ей нелегко было жить в семье брата. Не потому, конечно, что к ней плохо относились. Но Оксана угадала точно – И Наташа, и Николай воспринимали ее как ребенка. Или как ту самую девочку, что год назад сошла с поезда на Белорусском вокзале. А Лизе казалось, что с тех пор прошла целая вечность. Так сильно она переменилась. Ну как же...» – протянула она. «А Игорь твой что скажет?» «При чем тут Игорь? Он отдельно живет, говорю же. Мы с ним сразу договорились. Я к нему прихожу». «Ну, он бывает здесь, конечно, но в основном звонит, чтобы я пришла. Зачем ему, чтобы у меня тут было уютно, а у него бардак холостяцкий? А так я приготовлю у него, приберу. Разве мне трудно? И вообще, женщины дом живой, уютный». «А если он позвонит, а ты не хочешь идти?» заинтересовалась этими странными отношениями Лиза. «Не хочу, не иду. Он не обижается. Но я тоже, знаешь, не очень-то стараюсь злоупотреблять». «Хлопец-то он нормальный, а все же зачем его сердить?» «Все это палка о двух концах», — подумала Лиза. «Но какое мне, в конце концов, до этого дело?» «Я бы перешла, конечно», — сказала она. «Ну и переходи. Чего ты стесняешься?» — обрадовалась Оксана. «Мне ведь тоскливо бывает одной. Иногда такая скукота. Бизнес этот. У Игоря времени почти нет. Поговорить даже не с кем». «Хорошо» решилась Лиза. «Спасибо тебе». «Вот еще спасибо! Церемонии какие!»